Глава вторая. «Да», — тихо произнесла я. Блондин кивнул моим словам и стал зачитывать. «После подписания трудового договора на вакансию с сиделкой вы должны всегда проживать в замке со своим подопечным. Все личные вещи, одежда, телефон, предметы личной гигиены, украшения и прочее вы оставляете дома. По приезду вам все это выдадут». «У вас будет своя личная комната, 24 часа в сутки вы должны быть на связи со своим подопечным и выполнять все его приказы, какими бы нецелесообразными они ни казались. За невыполнение приказов вы будете оштрафованы. Рабочий контракт подписывается на 5 лет без права его изменения и прерывания, если только вы не нарушите данные правила, где вам будет вынесен штраф». «Я сидела молча, практически не дыша». М «Да, условия оставляют желать лучшего». Ладно, я бы смирилась с тем, что проживать на их территории и что я должна ехать без каких-либо личных вещей, Но вот что контракт без прерывания это очень странно. Интересно, что там за подопечный такой, что он может затребовать в качестве приказа. Интим или какие другие непотребства жутковато. Как говорится у богатых свои причуды сижу внимательно слушаю все, что мне зачитывают и даже не моргаю. Нет, соглашаться точно не буду. «А с кем я маму оставлю? Она же без меня не сможет. Пойду-ка я лучше работать продавщицей в какой-нибудь магазин. Пусть немного буду получать, но все таки буду дома». «Что скажете, мисс Эдвардс?» — проговорил блондин после недолгой паузы, когда зачитал все правила. «Простите, но мне это не подходит», — промямлила я, а блондинистые густые брови мужчины вопросительно выгнулись. «Почему? Что именно вас не устраивает?» «Он еще спрашивает. Теперь понятно, почему все девушки отказались. Найдите мне хоть одну дурочку, которая подпишется на это сомнительное занятие. Не хочу оставлять маму одну, навряд ли в мое отсутствие она одна справится. Проговорила самое первое, что пришло в голову. Не стала говорить то, что мне не нравится ни один пункт их договора. Мисс Эдвардс, а если я вам предложу такой вариант? Мужчина немного задумался и начал буравить меня своим невыносимо красивым взглядом. Этот взгляд был изучающим будто он меня считывает, проникая в самые глубины разума. И опять стало тепло и хорошо. И бабочки опять запорхали. Но когда мистер Ливингстон снова заговорил, тепло куда-то опять ушло. Даже грустно стало. Я вам предложу вот что. Вы подписываете контракт, а на время вашего отсутствия к вашей матери будет направлен человек, который за ней будет приглядывать. Я знаю о болезни вашей матери. «Если вы продержитесь хотя бы полгода, то ей будет сделана операция в лучшей клинике за наш счет. Я удивленно расширила глаза. «Откуда он знает про болезнь мамы? Я ведь это не указывала в анкете. Мама уже больше пяти лет стоит в очереди на операцию. У нас нет таких денег, чтобы ее сделать. И ведь знает, куда бить». Инстинктивно напряглась. «Ах, да, у вас будет очень хорошее жалование». После полугода вы сможете купить, предположим, домик и переехать из квартиры, где сейчас живете. «Ну все, я теперь-то уж точно выпала в осадок. Они что, успели навести обо мне справки, пока я ждала в коридоре? Ладно, про болезнь узнали. А откуда мамина мечта им известно?» «Да, стало как-то жутковато, но предложение очень заманчивое. Даже задумалась о том, что, может, и стоит попробовать». Что не сделаешь ради здоровья близких? Полгода — это ведь не так много. За работой они пробегут быстро, даже не замечу, как. «Я могу подумать?» — прошептала я. «Да, пожалуйста. Вам минут пять хватит на размышления?» «А так мало?» «Мисс Эдвардс, к сожалению, у меня нет много времени, чтобы ждать вашего ответа. Я и так задержался». И блондин отвернулся, теряя ко мне всякий интерес. А я начала упорно думать и сравнивать все «за» и «против». Предложение заманчивое, но вот эти пункты в контракте, где я должна беспрекословно подчиняться, как-то уж мне не особо нравились. Знать бы, что за подопечный такой. «Простите», — совсем тихо проговорила я, и блондин ко мне обернулся. «Я слушаю вас, мисс Эдвардс». «Я хотела бы уточнить, сколько мне будут платить и какой штраф за нарушение правил». Мужчина молча кивнул и протянул мне бумаги, которыми был контракт на мое имя. Я быстро пробежала глазами все пункты. «Ого, это столько мне будут платить!» Сперва не поверил своим глазам и несколько раз проморгалась, но сумма заработка не изменилась ни на ноль. «Простите, а это за какое время жалование?» «Месячное». «Это же сколько!» Начала подсчитывать. «Да я даже за кот столько не зарабатывала!» Такс, а что со штрафами?» Да, если нарушу хоть одно правило или захочу разорвать контракт, то я должна буду отработать до тех пор, пока не найдут подходящую сиделку. Да и денежный штраф настолько огромный, что я запуталась в нулях, пока их пересчитывала. И хочется, и колется. Вздохнула. А работать-то я загорелась. Интересно поработать на богачей. Остается только надеяться, что там не какой-нибудь противный и невыносимый подопечный, от которого захочется удушиться в первый же день. «Получается, кот в мешке. Но если я выдержу, то на долгие годы обеспечу маму и себя с этой жизнью. Что же делать?» «Ну что, мисс Эдвардс, каков ваш ответ?» Спокойным голосом проговорил блондин. Он был так спокоен, что будто бы знал, что я соглашусь. «Я согласна», — проговорила тихо. «Отлично. Подпишите договоры, нам нужно ехать». «Так скоро? И мне даже нельзя будет с мамой попрощаться?» Блондин взглянул на часы и поморщился. «Ладно, заедем попрощаться, если вы только поторопитесь». И я, быстро вскочив со стула, подошла к столу, поставила свою подпись. Чувство было такое, словно я душу дьяволу продала. А еще, когда подписывала этот самый договор, мне показалось, что чернила будто живые, они двигались. Но это длилось несколько секунд. А когда я проморгалась, то ничего такого больше не заметила. До моего дома мы доехали молча. Меня посадили в одну машину с блондином, а нас сопровождала целая вереница охраны. И куда им столько? А вот мама, на удивление, отпустила меня очень даже быстро. Стоило только заговорить с ней мистеру Ливингстону, как родительница растаяла и была согласна практически на все. Чем меня очень удивило. Не похоже это было на мою родительницу, которая опекала меня каждую секунду. А тут вот так вот просто меня отпустила. По дороге к моему новому месту жительства и работе я вся тряслась. Тело постоянно покрывалось мурашками и содрогалось в ознобе. Но стоило мне встретиться со взглядом блондина, как внутри нервная буря стихла и тело наполнилось теплом. Ехали мы долго, сначала по трассе, а затем свернули на лесную полосу. И стоило нам заехать в лес, как мои глаза стали автоматически закрываться и поклонила в сон. Я всеми силами пыталась держаться, но все таки уснула.